на Сент-Джеймс. Там отоваривались первые денди Щегль Браммел и сам лорд Байрон. Выписывать сигары, дорогие портвейны, в Берри Броус и Компани, а Черчилль и Уайльд. Не видно газовых фонарей. Где вы шикарнейшие рестораны Прюнье и Монсеньор на джермин стрит Я любил ваш ошеломляющий шик. Куда вы исчезли? Наступает новое время, холодное и стеклянное. Кто мог подумать, что склады и мастерские верфи на Темзе будут переделаны в комфортабельные яхт-центры, изящные жилые дома и рестораны? Что появится величественное здание в честь миллениума? Я прекрасно помню верфи Сент-Катерины и Батлера, испокон веков служившие для разгрузки шерсти, сахара, каучука и кофе. или замызганные доки Челси. Теперь там деловые центры, современные дома и гостиницы. В 60-е годы только сумасшедшему приходило в голову развлекаться на южном берегу Темзы, кроме Гринвича и Баттерси. Ныне там воздвигнуты второе здание галереи Тейт, Национальный театр, Национальный дом кино. Там воссоздан знаменитый Шекспировский театр «Глобус». Кто мог подумать, что... Помимо Челси и Хемстеда, богема обживает ист-эндовские районы Спитлфилдс или Кларкенвелл, где на месте трущоб появились художественные галереи и антикварные лавки. И молодежь изменилась, и африканизировалась. Куда не ткнешься юнцы и девицы с серьгами в носах, с проколотыми пупками и в самых диких татуировках, с неимоверными стрижками, которые больше похожи на специальные парики, из которых щеткой торчат странные волосы. Увы, но женщины уже давно носят брюки и мужские часы. ростбифы и рыба с чипсами уступают место хот-догам, безвкусным макам и азиатской еде. А фирмы Роллс-Ройс владеют немцы. Неужели не вернется прошлое? А разве не изменилась Россия? Помню хорошо сороковые-пятидесятые, карточки и вполне приличные продукты на рынках, крабы в сельпо, которые никто не брал. Так впоследствии произошло с кальмарами и миногами, семгу в свободной продаже в Елисеевском, внезапной завозы Анизет-де-Рикар и испанского коньяка, а перед перестройкой первоклассного виски Чива-Сригл за 15 р. Цистерны с алжирским вином на юге, которое отлично пилось из граненых стаканчиков, из них же неплохо шла и водка, пиво с прицепом, кособойкие и кривобойкие мужские костюмы с надставными плечами и брюками клеш, толстых баб-официанток в грязных столовках, пионерские линейки и лагеря. Вспоминаю себя в отцовской полковничьей бекеше и каракулевой папахе, естественно, без регалий. военные парады, ощущение счастья, когда однажды попал на трибуну для гостей рядом с мавзолеем. Где ты, уютная, неказистая Москва? На месте убогих деревушек возникли спальные районы, а центр наводнили стеклянные здания. Среди новостроек, вроде Храма Христа Спасителя или Сити, хватает и прекрасных сооружений, но они не мои. Понимаете, это не моё. К 2004 году английский писатель-фантаст Артур Кларк прогнозировал клонирование человека. В 2014 году будут построены гостиницы для желающих провести отпуск в космосе. В 2015 году сбудется мечта алхимиков, и из других металлов будет получено золото. В 2020 году будет создан человеческий интеллект. В 2021 году люди высадятся на Марс. В 2095 году люди начнут осваивать звездные миры, и начнется новая эра человечества. Как холодно! Из всех предсказаний мне ближе всего создание дома-кокона, который можно не покидать годами, жить себе, поживать и детей наживать, получать все необходимое за счет восполняемых ресурсов и переработки отходов жизнедеятельности, и спать до этого светлого завтра, в криостате холодильнике Что дальше станетется с англией что дальше останется с россией